Глава одиннадцатая. Не прошло и получаса, как серьезная Лилия прибежала обратно. Правда, свою серьезность она растеряла. Семья сидела за столом. Лиля постучала, вошла робко, потопталась у входа. — Извините, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь? — Что-то случилось? — отец предстал с места. — Ничего особенного. Дверь не могу открыть. Мама куда-то ушла, заперла. Вставляю ключ — и не могу отпереть замок. То ли заела, то ли неправильно вставила, крутила, крутила, а сама слышу. В доме кто-то есть. Телевизор работает, тарелки звенят. Я подумала, папа вернулся с вахты, стала звонить в звонок. Никто не открывает. Опять прислушалась, но уже была тишина. Испугалась, мало ли, вдруг воры. — Разберемся, — пообещал отец. — Надо бы в полицию. — забеспокоилась мама. — Сейчас выясним. Отец, Ваня и Лиля подошли к ее дому. Поднялись на крыльцо. Отец взял у нее ключ и повернул его в замке без всяких усилий. Дверь послушно открылась. Лиля ойкнула. — Вдруг там кто-то есть? Отец вошел первым, осмотрел все комнаты. Никого. — Посмотри внимательно, все ли на месте, — сказал он Лиле. Лиля бродила по комнатам, вертела головой, словно принюхивалась. «Так странно, но у меня ощущение, будто некоторые вещи лежат не на своих местах». «Спугнула ты их», — предположил отец. «Надо маме позвонить», — опомнилась Лиля. Схватила мобильник, набрала, забормотала скороговоркой. «Она сейчас вернется. Сказала, что папа терял ключи, а замок мы так и не сменили». «Хорошо, подождем». — Или вот что. Я лучше схожу за новым замком, а вы идите к нам. — Ой, нет, мне так неудобно, — смутилась Лиля. — Это я со страха к вам побежала. Если бы воры были, они не успели бы убежать и дверь за собой закрыть, окна тоже все целы. Мне, наверное, показалось. — Извините еще раз. Мама сейчас придет. И тогда Ваня вспомнила о подвале. — Лиля, а подвал у вас есть? «Конечно!» — она посмотрела на него удивленно. «У всех есть. Надо его проверить. Может, вор спрятался?» «Точно!» — кивнул отец. «Где вход?» Лилия с готовностью показала крышку в полу. Ваня был разочарован. На деле вместо обширного подвала в доме Лили был всего лишь обычный погреб. Отец тщательно осмотрел его и окончательно успокоился. На всякий случай он обошел дом вокруг, осмотрел землю под окнами и, не обнаружив ничьих следов, собрался уходить, напоследок посоветовав Лиле все-таки сменить замок. Во двор почти вбежала обеспокоенная Лилина мама. «Не волнуйтесь, все в порядке», встретил ее Ванин отец. Наконец все познакомились, пожали друг другу руки, пригласили друг друга в гости и, распрощавшись, разошлись. Вернувшись домой, измученный Ваня, едва добредя до кровати, упал, и уснул без сновидений.